Зеленые стебельки, на которых только что были одуванчики, спрятались, как живые под землю. «Идиотка», — сказала себе Клавдия. В носу усвербила. Она успела вдохнуть запах леса, гнилостный, тиролый чужой. Очарование пропало. Клавдия оглянулась. Лес стоял со всех сторон, неподвижный, настороженный, враждебный чужому. Она не сразу сообразила, куда идти. Было неприятное мгновение нерешительности. Потом сквозь прогалины блеснула крыша купола».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 Или, может, это был длинный коготь? Существо упало, звери накинулись на него. Зрелище было отвратительным, кровавым, типичным для этой планеты, и Клавдия не хотела смотреть, но смотрела, как в предгрозовой мгле при свете молнии это существо... Такое впечатление, что у него не шерсть, а клочья меховой одежды, но ну и шутки играет с ней воображение, умудрилась вырваться из когтей белых зверей и побежала, падая, поднимаясь вновь, огрызаясь из предсмертных сил вниз к озеру.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 Только вершины гор поднимались над толстым серым облачным одеялом, туго закрывшим долины и пропасти. Одеяло дергалось, шевелилось, сдвигалось к западу, словно капризный гигант тянул его в свою сторону. Салли представила себе, какая там, под одеялом, в вьюга, и даже поюжилась. Но здесь, над облаками, ветер дул ровно, вольно, и павлыш откинул забрало шлема. Салли последовала его примеру.